Враждебные душные испарения спальни мадам Гайар, Вони ссохшей кожи ее рук, уксусно-кислое дыхание паттера-терье, Истерически горячий материнский пот кормилицы Бюсси, Трупное зловоние кладбища невинных, Убийственный запах своей матери, И он упивался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 Это было его царство. Бесподобная империя Гринуя, созданная и покоренная им, бесподобным Гринуем, опустошенная, разрушенная и вновь возведенная по его прихоти, расширенная им до неизмеримости и защищенная огненным мечом от любого посягательства. Здесь не имело значения ничто, кроме его воли.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 куда бы он ни бросил зерно аромата. И когда он видел, что это хорошо, и что вся страна пропитана его божественным гренуевым семенем, великий гренуй не спосылал на нее дождь винного спирта, легкий и постоянный, и семена прорастали, радуя его сердце.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 Тем временем вечерело, и ароматы расходились все шире, сливаясь с синевой ночи во все более фантастические знамения. Предстояла настоящая бальная ночь ароматов с гигантским фейерверком, пахнущим бриллиантами. Однако великий Гриной испытывал некоторые утомления,